Глава 9. Полигонные страсти. Это почти дежавю. Я снова в том самом лесу, в котором пришла в себя вчера. Только в этот раз здесь нет радужных всполухов и ужасных тварей. Точнее, последние есть, но они ловко прикидываются студентами Академии. Может, я это и преувеличиваю, но именно такое ощущение возникает у меня от Марго и ее своры. Тренировка согласована с магистром Академии, в который раз стал Рик, вертя карточку пропуск перед холённой мордочкой Марго. Мы стоим поодаль, как и члены звездной высокомерной задаваки, Даем нашим командирам самим выяснить, кто прав, а кто слишком борзый. Даже с этого расстояния я чувствую, что Дейрик еле сдерживается, но надо отдать ему должное, он ни разу не повысил голоса и не выдал гнева. «И что?» С насмешкой выдыхает блондинка. «О, золотых звезд приоритет!» «А с чего к ним такое отношение?» Отвлекаюсь от спора и тихо спрашиваю у стоящего рядом Арчи. Спросила бы Керри, но подруга о чем то тихо переговаривается с Хучем. «Странно слышать такой вопрос от той, которая за этим самым отношением и погналась, бросив команду». Заламывая бровь, с издевкой отвечает Арчи. «Я бы не стала интересоваться просто так, тем более у тебя». Смотрю на парня с вызовом. «Не хочешь общаться со мной, так и скажи, и впредь не будем докучать друг другу». «Я думала, она тебе рожу расцарапает по своему обыкновению», хмыкает стоящий рядом Клиффорд. Они с Арчи даже чем-то похожи внешне. Такие же глаза на выкоте, правильные черты лица, только Арчи — светлоглазый блондин, а Клифф — кореглазый брюнет. «Мне поначалу даже казалось, что они братья, но Керри обмолвилась, что они друзья с детства и в академию поступали вместе». Клифф лениво ковыряет землю носком ботинка и будто бы вообще не интересуется происходящим. Но почему-то кажется, что это все напускное, и на самом деле он очень цепко считывает обстановку. «Ничего себе, у Дель был характер!» — присвистывает Флоренс, лежа на моих плечах, подобно шарфику да я сама в шоке чем больше узнаю о той кого заменила, тем лучше понимаю почему ее здесь не любили золотые звезды как лидеры рейтинга имеют больше шансов победить в турнире четырех академий а значит поднимут авторитет своего учебного заведения привлекут спонсоров и прочие блага арчи все же снисходит до разъяснений дальше объяснять или сама додумаешься он скрещивает на груди руки и бросает на меня ехидный взгляд. Я закатываю глаза, никак не комментируя его слова. Но хочется ему спустить на меня всех собак. Что поделать? «И все же пропуск у меня, а не у тебя», тем временем, говорит Рик с таким холодным спокойствием, что на месте Марго я бы уже искала шубку. «У нас отработка слаженности контура. Ты знаешь, что такие тренировки не переносят? А как ты собираешься отрабатывать контур, «Если у тебя команда неполная...» Рассматривая ноготки, выдаёт Блондия. «Дель прошла инициацию, и теперь полноценный луч звезды», — цедит Дейрик в ответ. «Меня одну на распирает от пафосности этого диалога», — шепчет мне в ухо Фло. Я еле сдерживаю смешок, и впрямь все эти инициации, луч звезды, турнир четырех академий, кто-то должен убавить градус патетики». «Фелисити, будь добра, дай мне контракт», — тем временем просит Марго, оборачиваясь к худенькой девушке из своей команды. Та, нервно дергаясь, спешит к своему командиру, на ходу доставая из сумки сложенный в несколько раз лист бумаги. «Вот, посмотри. Адель Вилли Хиларики официально присоединилась к звезде Маргетте Вилли Адерис в качестве луча сопровождения. Она наш боец». На полянке повисает гнетущее молчание. Рик не оглядывается на меня, тщательно изучает строки на бумаге. Но то, как он сжимает и разжимает кулаки, говорит лучше всяких слов. Командир в бешенстве. «О-хо-хо!» — тяжело выдыхает Фло, пока я в полной растерянности перевожу взгляд с довольной ухмыляющейся Марго на моих товарищей по команде. «Погодите, здесь какое-то недоразумение!» Делаю вялую попытку все отыграть а вот только не надо все опять на свою амнезию списывать ядовито оскалившись произносит блонди ты можешь забыть все и то как практически умоляла меня взять к себе в звезду и то как ты жаловалась на этих бездарей она делает широкий взмах рукой окидывая застывших ребят но букве контракта ты перечить не можешь я не могла этого говорить и делать говорю я твердо во мне растет вера что марго врет и все, что она только что наплела, лишь для того, чтобы внести раздор в нашу команду. Но тем не менее, и говорила, и делала. «А мы можем подпалить эту канарейку щипанную?» Зло шипит мне в ухо Фло. И в этот раз я согласна с ее методом решения проблем. Очень чешутся кулаки, чтобы устроить небольшое воспламенение. Но, во-первых, я не знаю, как это сделать. Во-вторых, пострадает рейтинг нашей звезды. «Рик, можно взглянуть?» Клиффорд подходит к командиру и протягивает руку к зажатой в его кулаке бумажке. Тот молча передает другу контракт и, развернувшись, смотрит на меня в упор. И я на каком-то эмпатичном уровне ощущаю и его злость, и разочарование. Последнее мне особенно не нравится. Мы же вроде только начали налаживать наши отношения. «Маргетти», — говорит Клифф, а я замечаю легкую неприязненную гримасу со стороны блонди не любят когда ее по полному имени зовут надо запомнить маргетти прокашлившись повторяет паренек тут есть одно условие а вот тут внизу мелким почерком. в случае инициации адель вилли Хиллорики и обретения перима данный договор теряет силу да я едва сдерживаюсь от того чтобы не пуститься в танец победы Айда Дель, Айда, молодец. В любом из миров незыблемо правило: читай пункты мелким почерком. Что? Удивленный вопль Марго под конец дает петуха. Она выхватывает многострадальный контракт из рук Клифа, который еле сдерживает улыбку. И пока звезда Марго, обступая командиршу, вчитывается в новый пункт, Рик подходит ко мне. Это правда? Он кивает настоящих золотозвездных. И мне без лишних объяснений понятен этот вопрос. Ба Всевидящий, конечно, нет, выдыхаю я со всем возможным негодованием. Пускай видят, что я искренна в своих словах. Может, мне и хотелось быть в успешной команде, но я бы точно не опустилась до принуждения других, и уж тем более не стала бы молить эту напыщенную жабу. Уголок рта Дейрика еле заметно дергается в сдерживаемой улыбки и от этого у меня внутри растекается солнечное тепло. Меня будто по голове гладит. И не будь так хорошо, я бы беспокоилась, но сейчас хочу просто плыть на волне этого чувства. Если уж стена неприятия Рика дает трещину, то и Арчи с Клифом скоро смирятся с моим присутствием. Возможно, я зря пыжусь, пытаясь выстроить с ними дружбу, но пока у меня нет четкого плана, как вернуться домой, мне нужны соратники». А эти ребята вроде отлично подходят на эти роли. Пункт, конечно, интересный. Бран перехватывает бумагу у Блонди и подходит вплотную плотную крику. Только вот никто ее перима еще не видел. Инициация якобы прошла, но доказательств -то никаких, только ваши слова. «Да далась я вам!» — в сердцах выкрикиваю я. «Я его сейчас покусаю!» — в тон мне шипит Фло. «Это уже дело принципа!» Проговаривает Марго, которая вновь цепляет москву уверенные в себе гадюки. Продемонстрируй своего перима и будешь свободна на все четыре стороны. Я переглядываюсь с Риком, и он и я понимаем, что у меня может просто-напросто не получиться призвать фло. Да я даже не знаю, как отключить ее активацию. Дэрра Романюк запретила Адель столь ранний после инициации призыв. Пытаясь выгородить меня, врет Дэрик. «Вы посмотрите, он ее уже защищает!» Выдавая легкий смешок, говорит Марго и бросает взгляд на своих прихвостней. Те поддерживают ее дружным хохотом. «Я же ощущаю себя какой-то оплеванный. Мне никто не верит. Не те, кто должен меня защищать по воле долга перед Академией. Не те, кому Дель пришла по своей глупости или от безнадеги. Внутри скручивается горькое чувство отторжения и ненужности. Ловлю себя на мысли, что это не совсем мои эмоции, а лишь далекий отсвет воспоминаний истинной Дель. Она жила в этом состоянии, и сейчас тело привычно реагирует на похожую ситуацию. Инстинктивно сжимаюсь и обнимаю себя руками, не зная, что делать, и совершенно неожиданно Рик притягивает меня, обхватывая за плечо. «Защищаю», — твердо говорит он, глядя на наших оппонентов открыто и прямо. Как члена своей звезды, как человека, оступившегося, но желающего все исправить, так и должен поступать командир и друг. Остальная часть нашей звезды, не сговариваясь, встает рядом с нами плечом к плечу. Громила хуч, занимающий свободное место рядом со мной, ободряюще подмигивает мне. Я уже говорила, что влюбилась, восторженно вздыхает Фло. Да? Но ну, тогда еще раз повторю, «Упустишь мужика, я тебя бешенством заражу». «У нас вроде лисы этим славятся, да?» Мне даже огрызаться на нее не хочется. Тут бы с подступившими слезами справиться. Удушающая петля одиночества, что сжимает грудь, постепенно ослабляет свои кольца. На ее место приходит робкая надежда на поддержку. И даже этого раска хватает, чтобы я могла расправить плечи и с улыбкой посмотреть на остальных». Мне хочется обнять их всех. И неважно, что тот же Арчи или Клифф встают на мою защиту лишь по примеру Рика. Они все же это делают, что само по себе дорогого стоит. «Так, это все, конечно, мило, но я по-прежнему не вижу Перима», скептически оглядывая нашу шеренгу, произносит Марго. «Либо предъявляете стража, либо я забираю Дель согласно договору». «Рик, я попробую». Поворачивая голову, говорю я тихо, чтобы слышал только командир. Не хочу, чтобы кто-то еще был в курсе моей неуверенности. Мне почему-то кажется, что Рик сейчас попытается меня отговорить, но он лишь кивает и, давая сигнал остальным, берет меня за руку и отводит чуть дальше. Первый призыв часто сопровождается остаточной волной от пробития граней, — поясняет он свои действия. Оглядывается, оценивая расстояние до стоящих студентов, И наклоняется ко мне. Интегра успела тебе объяснить, как вызывать Перима. Я беспомощно машу головой, понимая, что вновь становлюсь источником проблем, а еще понимая, что оттаскивает меня Рик не из безопасности остальных, а именно для того, чтобы иметь возможность проконсультировать меня. Сказала, что все объяснит на индивидуальных тренировках. Они у нас с тобой теперь общие. Уф, выдыхает он и проводит рукой по волосам маскирует тем самым растерянность. «Ладно, значит, будем учить тебя в походных условиях. Активацию знаешь, как выполнять?» «Тут есть небольшая загвоздка». Я стреляю взглядом в сторону внимательно на слушающий Фло. «Мой перим и так постоянно активировано, и я не знаю, как ее отключить или перевести на следующий уровень». Глаза Дэрика широко распахиваются, на миг позволяя мне разглядеть серебристые прожилки в их радужке а потом он привычно прищуривается. «У твоей коробки с сюрпризом есть дно?» «Вы там долго ворковать будете? Или нам в магистрат идти?» доносится недовольное бурчание Марго. «Так, с этим твоим нюансом разберемся позже. Слушай меня и запоминай», — нервно оглядываясь, быстро говорит Рик. Кладет мне ладонь на грудь и тут же ловит второй рукой, не давая отстраниться. «Стой, не ершись!» «Не воспринимай меня сейчас как парня, я твой командир. Доверься». Я бросаю на него хмурый взгляд, но в его глазах не вижу ни капли подвоха. Интуиция вновь настойчиво советует мне послушаться Дейрика, и, глядя на застывшую в восторженном ожидании Фло, мне кажется, что моя чуйка в сговоре с этой рыжей проходимкой. «Хорошо», — еле заметно киваю я и расслабляюсь. «Точнее, расслабляюсь я моментально, а вот сердце своевольничает». Оно отбивает какую-то свою сердечную азбуку Морза, стуча гулко и взволнованно прямо в ладонь Дейрика. Опускаю взгляд, надеясь, что вспыхнувшие алым щеки не привлекут внимания командира. «Эй, ты что, помогаешь ей с призывом?» Внезапно оживляется Марго и делает шаг к нам. «Это против правил!» «Инструктирую!» — бросает в ответ Рик и легонько толкает меня в грудь. И вместе с этим я ощущаю импульс силы, Странным образом проникающий в меня, омывающий все внутри прохладной волной, я буквально слышу, как резкими щелкающими звуками в голове рушатся неведомые заслоны. И перед глазами возникает ясный образ огненный Флоренс. Она гораздо больше, чем та ее версия, что находится рядом со мной. Ярче, красивее. И с огненными крыльями, что фантомами развиваются над ее холкой. От восторга я лишь хватаю воздух широко распахнутым ртом, но в следующий момент меня скручивает судорогой, отчего я резко выдыхаю, и вместе с этим ощущаю, как меня охватывает марево силы. Оно слегка жжет кожу, будто я переборщила с загаром, но в остальном это даже приятно. «Ну ни хрена ж себе!» Не стесняясь в выражениях, выпаливают Бран и Хуч. «Она точно поддержка?» — долетает до меня голос Клифа. Остальные тоже как-то комментируют происходящее, но их я не слышу. Во все глаза смотрю наверх. Надо мной, как и вчера, над ребятами летает моя Флоренс, ее полноценная ипостась. «Красавица, да?» — кокетливая играя бровками, спрашивает она. «А то ты этого не знала. Хоть и не признаю открыто, но голос все равно звучит благоговейно. Она и впрямь красавица. Как думаешь? Как тю, понравлюсь? Фло меняет направление и скользит ко мне. Тьфу на тебя, шутливо злюсь я. Кто о чем? А рыжая крылатым. Я протягиваю руку, желая коснуться ее крыльев. Фло послушно подставляет одно, и оно проходит сквозь ладонь, обсыпая ее огненными искрами. Убедились? Доносится до меня голос Рика. А теперь прошу освободить полигон. У моей звезды тренировка. Скашиваю взгляд на наших оппонентов. Марго оценивающая, прищуривается на Фло, и мне совсем не нравится этот взгляд. Это рыжая бестия. моя. Фло, а ну-ка поумерь свое сияние, а то на тебя облизываются, шепотом цижу я. Ничего не могу поделать, это сильнее меня, возражает мне лиса. Меня переполняет энергия. Давай что-нибудь разнесем. Разнесем обязательно, но позже, и что-нибудь разрешенное и специально для. «Уничтожение подготовленное», — обещаю я, пытаясь поймать Фло хотя бы за хвост. «А сейчас ты привлекаешь слишком много внимания». Блонди, видимое попытки спрятать Перима, ухмыляется. Я замечаю, что за нашей перестрелкой взглядами обеспокоенно наблюдает Дейрик. «Хорошие тренировки, стальные!» — презрительно кривит губы Марго и разворачивается следом за своей командой. «Увидимся на отборе, если дойдете рик не удостаивает ее ответом мы молча наблюдаем за тем как они скрываются за поворотом широкой дорожки что ведет в академию вот как можно быть такой красивой и такой сукой не то восхищенно не то раздраженно комментирует хуч это в каком то месте она красивая удивленно интересуется клифф да известно в каком довольно гогочит здоровяк и получает кулачком в плечо от керри мальчики В негодовании восклицает малышка. «Оставьте ваши похабные комментарии при себе». Я еле заметно улыбаюсь, чувствуя, как фонтан сил, что, казалось бы, был неиссякаем, внезапно ослаб, будто кто-то вентиль перекрыл. Оглядываясь и убеждаясь, что присесть некуда, просто молча оседая на землю. Рик тут же резкими шагами подходит ко мне и поддерживает за спину. «Ты как?» Он в волнении разглядывает мое лицо, ища какие-то ему знакомые симптомы. Да просто слабость одолела. Будто была сила и... Пфф, нет ее. Я потираю покрытый холодный испаренный лоб. «Дель, если я тебе не нужна, я, пожалуй, исчезну ненадолго», — в тон мне говорит Фло. Я нервно оглядываюсь на Рыжулю и даже возразить не успеваю, как она быстро меркнет, растворяясь как мираж. Мне отчего-то становится страшно. Будто не увижу ее больше и останусь тут одна, без ее ехидных комментариев и какой-никакой, но поддержки. Все нормально. Рик, с силой, удерживая мою руку, заставляет остаться на месте. Она вернется в следующий призыв: это нормально для перимов, ей нужно восстановиться в загранье. Твой резкий упадок сил тоже норма. Мне, к сожалению, пришлось спровоцировать появление твоего перима, так что. То, что ты приняла завиток твоей собственной силы, увы, лишь моя энергия в твоем теле. И она, как чужеродная, быстро улетучилась. Хотя на самом деле она еще долго тебя поддерживала. Странно. Под конец тирады Рик выглядит хмурым и озадаченным, смотрит на балагурящих друзей, а не на меня, как нашкодивший ребенок. А когда до меня доходит смысл его слов, я понимаю, в чем заключается шалость. Ты что? Меня с толчка запустил? С чего? Дейрик разворачивается ко мне и удивленно смотрит в глаза. Твой импульс, игнорируя его вопрос, а то еще прицепится к неизвестному выражению, иди в атаку. Это ты так мне помог призвать фло? А что, если бы это не сработало, или сработал не так, и мы бы все тут пострадали? Или для вас это нормально шарахать друг друга силой? чтобы Перима призвать. «Эй-эй-эй!» Дейрик отодвигается от меня, гневно хмуря густые брови. «Нам нужно было избавиться от Марго, я это сделал. И ничего бы с тобой не было, это стандартная практика. Ну, почти». «Почти?» Я хватаюсь за шанс продолжить скандал. «Спорим, не подеретесь, вмешивается в наш спор Клифф. «Вы бы свою энергию пустили на тренировку, а не на пустые склоки». «И пустим!» В один гневный возглас кричим мы и тут же замолкаем, оглушенные таким единством. Это что такое было? Ни с того ни с сего меня окатывает волной смущения. Судя по дрогнувшему лицу Рика, у него схожие чувства. Но уже через секунду он берет себя в руки и поднимается. Так, построение контура на сегодня отменяется. Откашливаясь, говорит он слегка просевшим голосом. «Дель больше не стоит призывать стража, значит, будем отрабатывать стандартные приемы зачистки полигона от тварей». «А мне что делать?» — спрашиваю его, дергая за штанину. «Подняться сил нет, да мне и на прогретой солнцем земле неплохо сидится, и, откровенно говоря, ни в какой тренировке я участвовать больше не хочу. Усталость из просто физической превратилась в ментальную. Мне кажется, что у меня даже мысли в голове тяжелеют». По крайней мере, ворочаются они с леностью бегемотов на лежбище. «А пускай она хотя бы со своими кинжалами побегает», — предлагает Хуч. «Заодно продемонстрирует свое мастерство. Не зря же ее команда Марго так настойчиво к себе требовала». «А ведь и правда», — потирая подбородок в задумчивости, говорит Рик. Разворачивается, и теперь они все вместе разглядывают меня. «Что?» — в ужасе я даже отползаю от них на пару метров. «Я ничего с собой не взяла, да и не стало бы, я же ни черта не умею». «Пф, бестолочь!» — закатывает глаза Арчи и тут же получает легкую оплеуху от Хуча. «Это только реку решать», — назидательно говорит здоровяк и хитро подмигивает мне. Не знаю, что там для себя решила Фло, но Хуч сейчас однозначно выходит на конкурирующую позицию. «Ладно, сегодня сиди и наблюдай за нами», — сдается Дейрик. Постарайся запомнить как можно больше нюансов в боя с тварями, а лучше запиши». Он кивает на мою сумку с планшетками, и я поспешно достаю свои библиотечные записи. Больше никак на меня не реагируя, ребята проходят к защитному полю, что окружает портальный полигон. Рик вставляет пропуск в приемное окошко пульта управления. Механизм довольно урчит и отщелкивает длинный жёлоб, в котором оказывается шесть жетонов овальной формы. Команда разбирает их и цепляет себе на грудь. В лотке остается сиротливо лежать в последний жетончик. Мой. «Ну что, кто кого сегодня?» — подначивает арчик Лифа. «Не будем нарушать традицию», — оскаливается в ответ парень. «Это точно, я вас обоих уделаю», — приобнимая друзей за плечи, Хуч запихивает их в открывшийся в поле проход. Кири что-то втолковывает внимательно ее слушающему Рику. Для них всех это стандартная ситуация, ничего нового или выбивающегося из зоны комфорта, потому что и в этот раз работают привычной командой, и мне очень хочется стать ее частью. Нахмурившись, пытаюсь понять, откуда это желание. Почему-то сейчас я не могу однозначно сказать, что эта память Дель вмешивается. Такое ощущение, что мне, Эле, хочется, чтобы эти ребята меня приняли, и это немного пугает. Я не должна ни к кому привязываться, иначе путь домой станет не просто сложным, а чертовски сложным. Так больше на меня не оглядываясь, ребята уходят под купол. Я вижу все слегка размытым, но все равно успеваю заметить, как от их синхронных хлопков по жетонам вспыхивают персональные щиты. Но то, что происходит дальше, заставляет меня испуганно взвизгнуть. Из глубины полигона на них бросаются сразу несколько тварей, чем-то похожих на ту, что вчера напала на меня. Только они гораздо меньше. Но они берут количеством, которое стремительно увеличивается. Рик отдает односложные команды, но до меня доносится лишь глухо звучащий голос. Я ни слова не понимаю. Остается только наблюдать. А смотреть действительно есть на что. Парни словно из воздуха вынимают прозрачное оружие. У каждого свое. Арчи держит в руках два изящных изогнутых клинка, Клифф с каким-то интересным подобием катаны. Хуч, естественно, оказывается обладателем внушительной секиры. И они все первыми вступают в бой кроша-тварей оружием. Рик же остается на месте, отдавая редкие приказы и снимая особо ретивых тварей призрачными стрелами. Одна Керри чего-то выжидает и внимательно наблюдает за парнями. Едва в голову забредает мысль о ее бесполезности без перима, как девушка подсекает очередную тварь самым настоящим кнутом. Добивает поверженное существо, подоспевший хуч. Каждое действие ребят отточено, каждый прием одного переходит в связку атак другого. Это действительно слаженная команда, и очень странно, что они до сих пор прозибают на стальном уровне в рейтинге звезд. Оставшееся время тренировки я с открытым ртом наблюдаю за разворачивающимся танцем. Какие записи? О чем там говорил Рик? Тут такое кино показывают, и чем дольше смотрю за их работой, за тварями, что атакуют совсем не по-тренировочному, тем больше понимаю, одной мне в этом мире не выжить. Из лекций в библиотеке я усвоила, что Марфарис полон вот таких вот гостей из-за Они просачиваются сквозь единичные пробои и расползаются по континентам. Города и деревни находятся под круглосуточной защитой перимских клинков, а вот за пределами поселений нарваться на жуткую морду проще простого. Придется действительно вливаться в команду.